ПЕДАГОГИКА ВОЙНЫ Мой сосед, генерал Эдуард Бориславович Нордман, на пятый день после начала войны ушел в Пинские леса Белоруссии и там партизанил до освобождения. Был назначен секретарем Пинского обкома комсомола и подрывником. Рассказывал о подрыве фашистского поезда, об атаке гарнизона под Гомелем, об умелом обмане полицаев, которых взял в плен. Да мало ли что, вспомнилось этому партизану, ставшему после войны генерал майор Но особенно меня поразило то, как в сорок третьем году после жестоких морозов и голода жертв и некоторого затишки в гуще лесов они создали школу. — Почему и для чего? — спросил я. — Ребятишек же надо было учить. — Чему? — Ну, во-первых, русскому языку, во-вторых, истории СССР. Надо же было знать об Александре Невском, о Дмитрии Донском, о Кутузове и Сугорове, о Пушкине. Заучивали стихи. Кто же преподавал? Да все мы, кто десять классов закончил или техникум. Был один учитель, конечно, арифметики учил, чтобы считать умели. Никто не отлынивал, наоборот, обижались, если и землянок не позвали. Невероятно это. Кругом война, жертвы, а ребят учат русскому языку и истории. Это была высшая забота наших людей и общества о будущем. Да и у нас в тылу была военная педагогика. В первом классе в апреле 42 -го года, Заходит в класс учительница и радостно говорит, «Ребята, мы сегодня победили! Ура, ура!» «Да нет, ребята! В этот день, 700 лет назад, Александр Невский разбил немецких псов-рыцарей на льду Чудского озера». Было грустно, но и вселяло радость, что «700 лет назад мы немцев тоже били». А учительница на всю доску написала Кто с мечом к нам придет, тот отмечай, погибнет Александр Невский. Эту фразу с первого класса я запомнил на всю жизнь. Очаг не воспламенился. Отдел, который мы собирали по человечку, это был целый очаг талантливых, разнообразных и интересных людей. В пропаганде искали способ проявить себя. И каждый на тот момент обозначал свое будущее. Ну, начнем с Володи Дакманя, Парни из Харькова, крепкие боевой закалки второй, вернее, первой столицы Советской Украины. Москва, Ленинград, это ясно, а следующий по негласному рангу Харьков, Свердловск, Нижний Новгород и Киев. Володя был из коммунаров, вернее, его батька был председателем первой коммуны в селе Насумщине. Кстати, в этом же селе родился и жовтублокитный президент Ющенко. Володя явил для нас пример системности. И первый из отдела, да и из СК, защитил диссертацию. Голова? Но разве не головы и две фигуры нашего отдела инструктора, Саша Цыпко и Руслан Хасбулатов. Цепко уж тогда поражал, как мы считали польскими ревизионистскими взглядами, рассуждениями о революционной философии. Я считал это возможным, и, как он вспоминал в своей книге, разрешил ему быть красным Бердяевым. Сказал он, не сказал ему об этом. Но дискуссия в отделе была вполне допустима. А Руслан Хазбулатов впервые у нас упомянул слово конвергенции. Тогда оно было пугалом, ведь Дэн Сяопиноч не объявился, а своих мозгов не хватало. Олег Лиханов корпел над книгами, рвался на самостоятельную творческую работу и получил ее в смене, возглавив позднее хлопотный и нелегкий советский и российский детский фонд. Такого великого организатора, как Виктор Скорупа из Винницы, я, пожалуй, не снов. Тысячи лекторов на семинарах. Вытаскивая из Москвы докторов наук, а то и академиков, в Архангельск, Магадан, Хабаровск, Волгоград, проверяя работу с молодежью в Киевской области, он привлек тысячу учителей, преподавателей, культ просвет работников, военных, инженеров, служащих по всей стране. Юрий Ельченко, первый секретарь ЦК ЛКСМУ, жаловался, что ЦК ЛКСМ, что уж очень массово он это делает. Сергей Павлов нажурил, но, видно, что радовался такой всеохватности. Из другой оперы был Юра Чурбанов, будущий зять Брежнева. Он был четкий, организованный, дисциплинированный парень. Хорошо работал вместе с Олегом Морозовым, с подростками. Недостатком его было то, что он слегка опаздывал на спевки, которые у нас были за обедом. Кто кого перепоет в доме отдыха во время праздника? Его жена Светлана все жаловалась, что он все пробор на голове укладывает. Может, этот глянцевый выложенный пробор и сыграл свою роль в будущей женитьбе Юры Чурбанова на Гале Брежневой. Но он и потом при всех своих званиях не кичился, не возносился, приходил на похороны изредка на юбилеи, исчез в восьмидесятых. Посидел, а потом снова появлялся, кивая коллегам в прошлом мыслителем и аналитикам прослыл Слава Гуриев, будущий посол в КНДР и Молдавии. Вместе с ним организовали знаменитый суд над Фервордом, южноафриканским политиком, идеологом апартеидом. Фактически это был суд над расизмом в колонном зале Дома Союзов, где мы огласили все свидетельства со всех сторон мира против расизма, привлекая ООН европейской организации, юристов из Англии, Франции, Германии. Силен был комсомол своей антипериалистической страстью. После окончания процесса меня все уговаривали защищаться, то есть защищать диссертацию. Но я отмахивался. Я не юрист, а вот Таиров из КМО защитил сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию. Ну, еще бы, ящики документов, пленок, свидетельств со всего мира. А прекрасные издатели в будущем – Володя Десятирик, издательство «Молодая гвардия», потом Мосфильм, Витя Хелемендик, издательство «Педагогика», Александр Гаврилов, издательство «Проф Издат, Игорь Голембиевский, газета «Известия», да и все другие были на расхват. Скромная Маша Лабузова тащила и тащила молодых художников в отдел. Они становились у нас после выставок лауреатами премий, народными художниками, а Маша Копошила с ними и дальше тащила в Манеж, галереи страны. Они и прозвали ее Няней, хотя она была их ровесницей. А Тамара Шатунова и Люся Милянчикова, Володя Юрьев и Слава Пылев знакомили, выводили на сцену исполнителей певцов, композиторов-музыкантов. Так все цепенели, когда со щедростью молодости пела Тамара Синявская или Женя Райков из «Большого», как новые песни исполняли композиторы Макроусов, Фельцман, Пахмута. А когда с таинственным видом Тихона настойчиво просила прослушать новое музыкальное сочинение красавица, умница себя на уме ленинградка Лида Шинелева, это всегда было открытие. Как сказал Слава Гурев, это очаг еще даст пламя на всю страну. Подлинный пушкинский лицей... Действительно, казалось будет очагом талантов, умов, патриотов, многое воспламенит в стране. Но, однако, очаг возгорелся с другой стороны. А до лицея не дотягивали ни талантом, ни образованием, да и Пушкина не было. Гагаринская улыбка. Наверное, Господь послал нам совершенную человеческую натуру, когда Советский Союз запустил первого человека в космос. Это был Юрий Алексеевич Гагарин. Скажу только, что он улыбчивый и веселый человек, чего стоит известно весь мир гагаринской улыбкой. Не буду касаться многих его черт. Расскажу только о нескольких веселых и важных моментах, свидетелем которых я являлся. Согласовал на самом верху. Конечно, это было необычайное и важное событие. В 1965 году комсомол развернул важное, скрепляющее поколение движение — поход по местам революционной боевой и трудовой славы нашего народа, молодых людей. Касалось это в основном памятников событий Великой Отечественной войны. Но мы в журнале «Молодая гвардия», обращая главное внимание на историческую составляющую, напечатали обращение к молодым патриархам отечественной культуры великого скульптора конёнкова известного по своему скульптурному изображению Александра Невского, замечательного народного художника Павла Корина и мудрейшего писателя Леонида Леонова под названием «Берегите святыни наши», о сбережении нашей отечественной культуры в памяти, в произведениях архитектуры и искусства. Что касается архитектуры, то это в первую очередь были величественные храмы и церкви, памятники нашей истории. Юрий Алексеевич Гагарин, с которым мы дружили, я и главный редактор журнала, всем этим интересовался и расспрашивал. И вот 25 декабря 1965 года проходил пленум ЦК ЛКСМ, посвященный этой проблеме. Он еще раз прочитал обращение в журнале, расспросил про начинающее зарождаться общество по охране памятников и выступил на пленуме. В выступлении он сказал о памяти к бойцам Великой Отечественной войны, о памятниках им, которые необходимо построить и восстановить. И вот тут он неожиданно для многих, но не для нас, высказал выдающееся предложение о необходимости восстановить храм Христа Спасителя, разрушенный в 1933 году. Этот храм, обратился к истории Гагарин, был построен в честь героев Первой Отечественной войны 12 -го года. Это тоже наша память и забота. Молодежная аудитория восприняла его призыв с пониманием и энтузиазмом. Позднее на телевидении меня спросили, неужели он так и сказал? Да, он так и сказал, и это был первый призыв с официальной, даже государственной трибуны восстановить величественный храм в центре Москвы. Нельзя сказать, что руководящий президиум сильно обеспокоился. Патриотическая оттепель начиналась. Правда, ко мне подошел инструктор ЦК КПСС и с сомнением спросил, «А вы думаете, что Гагарин это согласовал?» Я не растерялся и с уверенностью показал вверх. На самом верху. Да в то время выше никто не согласовал. Этот полетит на Луну. В 1967 году великая удача способствовала молодым писателям они летели в станицу Вешенская на Дон к самому Шолохову. И, конечно, эта же удача привела к полету в одном самолете с нами в Ростов Юрия Гагарина. Сразу стало ясно, что встреча удастся. Правда, ясно стало, что она организована комсомолом во главе с первым секторем Сергеем Павловым. Так они и сидели на первом ряду, Юрий Алексеевич и Сергей Павлович. Естественно, стюардессы суетились вокруг Гагарина, принесли рюмочку, закуску. А мы с Юрием Верченко, как ответственные за всю поездку, семинар, встречу, сидели через проход на том же первом ряду. И вдруг через пять минут напротив нас встал столик с коньяком, бутербродами, с черной икрой. Но не отказываться же. Порция повторилась. Я обратился к Гагарину. «Не ваши ли проделки?» Он замотал головой, но девушки-стюардессы с проговорились. Гагарин сказал им, «Я-то что? А он, тот высокий блондин, первым полетит на Луну». Девушки слегка поверили, но внимание с него не переключили. Я подошел с рюмкой и передал привет от лунатиков. Хохотали вместе. «Гагарин — это тот, кто пьет кефир». Потом летом мы все вместе отдыхали в небольшом домике возле Аюдага. Юра опоздал немного, он, как всегда, заходил пожать руку поварам, официантам, сторожам и сел рядом с моей женой Светланой. Она, конечно, засмущалась. Он стал говорить, что в начале заграничных поездок тоже смущался. И английская королева, когда он остолбенел у стола от огромного количества приборов, с доброй улыбкой сказала: Я ведь тоже не знаю, что для чего предназначается. Главное, чтобы были Вилка и ложка. И он по-хозяйски распоряжался, передав вилку и ложку Светлане и шестилетней дочке мои. Жена осмелела и рассказала, как Марина в три годика попрошала, а кто такой Гагарин? В детском садике читала расхожий тогда стишок. Летит-летит ракета вокруг земного света, а в ней сидит Гагарин, простой советский парень. Я тогда племянник спросил, а ты хоть знаешь, кто такой Гагарин? Она сказала, да, нам няне сказала, что он всегда пил кефир. Гагарин засхотался. Меня всяко называли, а то, что я кефироед, это я слышу впервые.